110. Разговор в сумерках. Они уже давно не виделись. Как давно? Какая разница? Недели две или три. И за это время появились новости, касающиеся Беттори. Ничего хорошего. А одна так даже по-настоящему тревожная. Шавьер с Нереей дружно решили, что телефон — не лучшее средство для обстоятельного разговора о той опасности, которая нависла над их матерью. «Что мы можем сделать? Тебе не кажется, что...» Они договорились немедленно встретиться где-нибудь в центре города. День был холодным, но солнечным. Нерея предложила пройтись по Пасео Нуэву, вдоль синего бескрайнего моря. Шавьер охотно принял предложение сестры взрослые дети вставшие в ряд продавцы всяких безделушек народу было столько что с трудом удавалось пробить себе дорогу чуть поодаль рабочие из мэрии при помощи аппаратов высокого давления смывали с торцовой стены рыбного ресторана лабреча надписи в поддержку это Брат с сестрой, чтобы на них не попали брызги, старались держаться как можно ближе к фасаду здания на другой стороне улицы. Остается не слишком долго ждать того дня, когда мало кто вспомнит о том, что здесь происходило. Не злись, братец, таков закон жизни. В конце концов, всегда побеждает забвение. Но нам не обязательно становиться его, этого закона, последователями а мы ими и не станем. Из нашей памяти таким вот аппаратом ничего не смоешь. И поверь мне, нам, жертвам, еще бросят в лицо, что мы отказываемся думать о будущем, скажут, что мы жаждем мести. Кое-кто уже завел эту песню, потому что мы им мешаем. И ты даже не представляешь, до какой степени... Только у музея Сантельму они, наконец, заговорили о том, ради чего встретились. Заодно Шавьер попросил Нерею рассказать и про кошку. Что там с ней случилось? Что за история? «Кошка погибла, но мама этого не знает. Думаю, лучше ей об этом и не знать. А ты-то сама как узнала?» «Вчера я поехала к матери. Кике довез меня на машине до улицы Сан-Бартоломе». А так как он вечно опаздывает и поэтому нервничает, то всю дорогу ворчал. У него важная встреча с клиентом. Из-за меня он заставит того ждать. Тогда я сказала Остановись здесь, дальше я дойду пешком». Вообще-то у меня были нехорошие предчувствия. Понимаешь, звоню матери, а она не берет трубку. Опять звоню, то же самое, и так два дня подряд. Поэтому я решила, что лучше будет съездить к ней и убедиться, что все в порядке. Она целые дни проводит в поселке. Да, а иногда едет на кладбище. Ей по-прежнему необходимо постоянно бывать на отцовской могиле. «Наша мать просто жить без нее не может». Но меня удивило то, что в обычные для нее часы ужина трубку тоже никто не брал. Так вот, поднимаясь на холм Альтапета, Нерея обратила внимание на лежавшее на дороге раздавленное машинами животное с черной шерстью. Она остановилась на тротуаре и сразу же узнала ошейник. Потом пошла к матери. Пробыла у нее около часа а когда уже собралась прощаться, словно ненароком спросила про кошку. «Где же она? Что-то ее не видно. У нее своя жизнь. Вернется, когда ей заблагорассудится и принесет мне в зубах птичку». Закрыв рукой рот и нос, Нерея стала убирать с дороги дохлую кошку — Когда рядом не было машин, она толкала палкой кровавое месиво в сторону придорожной канавы, туда, где не было тротуара, в надежде, что там-то мать кошку не заметит. Наконец, подцепив острым концом палки грязный ошейник, Нерея зашвырнула труп за ограду. Когда она рассказывала об этом брату, лицо ее исказило гримаса отвращения. «Вот и правильно, что ты ничего не сказала матери». Меня чуть не вырвало, пока я спускалась вниз, к Сан-Бартоломе, а там я зашла в первый попавшийся бар, чтобы выпить чего-нибудь крепкого. И это при том, что я не любительница угощаться спиртным в неурочное время, но мне было просто необходимо поскорее избавиться от мерзкого привкуса во рту. Они шли плечом к плечу и вдыхали свежий морской воздух а взору их открывалась длинная, затянутая туманом береговая линия. Внизу волны ритмично с пенными брызгами разбивались о каменные блоки волнореза. Нерея повернулась к брату. «А теперь расскажи поподробнее, о чем начал говорить по телефону. Ты помнишь Рамона Ласу? Шофера скорой помощи? Конечно!» неделю назад он заявился ко мне в кабинет потому что ему передали ему сказали что что люди видели как наша святая матушка шла по площади толкая перед собой инвалидную коляску в которой сидела оранча ты только вообрази эту сцену Они вдвоем среди бела дня прогуливаются там, где их просто никак нельзя не заметить. Зачем, спрашивается, и кому это взбрело в голову? И почему рядом не было той женщины, сиделки оранчи, которая никогда от нее не отлучается? А теперь представь себе, какие разговоры пошли после этого по поселку. Да, все это немного странно. «Уж сколько лет мы не разговариваем с той семьей. Я, например, не видела Аранчо со времен моего студенчества. И тем не менее продолжаю считать ее своей подругой. Из них всех только она одна вела себя с нами по-человечески. Скажи, а ты потом ничего не спросил у матери?» «Подозреваю, что у нее что-то не в порядке с головой» и мне не хотелось еще больше усложнять ситуацию. Но будь уверен, по лицу Рамона сразу было видно, насколько он удивлен. А что, интересно, знать думают об этом родители Аранчи. Ну, по-моему, он остался таким же мямлей и простофилей, каким был всегда, и легко проглотит что угодно. Но она-то... она... Да уж, для Мирон такая история... Все равно, что удар под дых. От того же Рамона я узнал, что после прогулки с оранчей нашей маме стало плохо прямо на улице. Она потеряла сознание, и ей понадобилась посторонняя помощь. Именно тогда, как и сказал тебе по телефону, я решил вмешаться. Солнце, уходя, прочерчивало на поверхности моря полосу из суетливых бликов. «Корабли? Ни одного» катер у входа в залив. Вот и все. Шавьер и Нерея стояли, облокотившись на парапет. У него уже наметившаяся лысина была прикрыта клетчатой шотландской кепкой. У нее голова оставалась непокрытой. Хотя еще несколько лет назад она обычно носила шерстяные береты. За их спинами скучала, дожидаясь следующей бури, проржавевшая скульптура от Эйсы. Речь идет о работе баскского скульптора Хорхе де Отейсы Эмбиля 1908-2003 под названием «Пустая структура», которая была установлена в Сан-Себастьянино-набережной в 2002 году. Неподалеку от них рыбак с удочкой сосредоточенно следил за движениями белого поплавка в беспокойной воде. И я буквально заставил ее сесть ко мне в машину – «Куда мы едем? Скоро узнаешь». Ведь до этого я несколько раз договаривался с Аруа Бареной о консультации. Она обещала сходить, но так ни разу и не сходила, только тянуло время. А я, глядя на результаты анализа в крови, уже не сомневался, что с ней не все в порядке. Аруа Барена ее обследовал. И позавчера позвонил мне, попросил как можно скорее приехать». Едва увидев выражение его лица, я понял, что он собирается сообщить мне плохие новости. Все-таки рак? Да, шейки матки. Очень запущенный. Если бы диагноз был поставлен раньше, можно было бы принять надлежащие меры, которые дают надежду на выздоровление. Но она вела себя на удивление беспечно. А я не отнесся к этому с должным вниманием». И вот теперь у нее уже поражены другие органы, в том числе печень. Не стану вдаваться в клинические подробности. Ничего приятного, можешь мне поверить. Сколько ей осталось?» Прикидывая с большим запасом, Аруа Борена дает ей от двух до трех месяцев. «Но она может умереть и сегодня же ночью» после операции и при инвазивных процедурах, скажем, инъекциях, протянула бы, пожалуй, и до конца года. Но вряд ли в этом есть какой-то смысл. Она знает. А Ро Борена с ней еще не беседовал. Он спросил меня, не считаю ли я, что лучше это сделать мне самому? В конце концов, я сын, к тому же врач. «Думаю, он прав». «Вероятно, на мне лежит большая вина за то, что я не забил тревогу, когда еще было время, чтобы с болезнью справиться. Сейчас уже поздно рвать на себе волосы. По-моему, мама знает о своей болезни больше, чем дает нам понять. В машине она спорила со мной» и говорила, что ей незачем ехать к врачу, что всю жизнь у нее тяжело проходили месячные и были боли внизу живота. Брат с сестрой снова зашагали, спустились по лестницам аквариума, дошли до порта. Город усеяли точки первых электрических огней. В любом случае я договорился с Саруа Бареной о палеотивном лечении — Будет сделано все возможное, чтобы мама не страдала. Нарея положила руку Шавьеру на плечо. Так они и шли какое-то время, не разговаривая, не глядя друг на друга, пока она снова не подала голос. А что он сам собирается делать, когда мама уйдет? Ты ведь знаешь, что я живу в этом городе только из-за нее. Такое обещание я дал отцу в день его похорон, сказал Не тревожься, я о ней позабочусь. Одна она не останется. И, как видишь, под конец ужасно оплошал. А планы у меня такие — выполнить давнее желание родителей. Они ведь хотели лежать в одной могиле на кладбище в поселке. Потом я уеду. Куда? Понятия не имею. Далеко это точно. Туда, где от меня будет польза тем, кто в ней нуждается. А ты... «Я останусь здесь». Им не хотелось идти по слишком многолюдным улицам старого города. Разговор они продолжили у стойки в кафетерии на бульваре. Затем расстались. Серьезные, спокойные, по-родственному соприкоснувшись щеками. Он пошел в одну сторону, она в другую. К этому часу небо уже сделалось совсем темным, и на смену вполне сносному дневному холоду пришел гораздо более суровый ночной шавьер шел по улице элькано погрузившись в свои мысли и вдруг нос его радостно уловил горячий аромат жареных каштанов на углу площади гипускоа стоял ларек продавца каштанов два с половиной евро за дюжину Пока он платил, пробило восемь на здании городского совета, и Шавьер, чувствуя в ладонях приятное тепло бумажного кулька, сел на скамейку под убывающей луной, которую было видно сквозь голые ветви дерева. Он без труда очистил первый каштан. «Очень вкусный! То, что надо! Не жесткий и не пережаренный!» Благодаря блаженному теплу, разливавшемуся у него во рту, вылетавший оттуда при дыхании пар, сгущался. Второй каштан тоже очень вкусный. Слишком вкусный. Шавьер встал, высыпал в урну содержимое кулька, еще почти полного. Каштаны падали один за другим на мусор, скопившийся за день. Потом Шавьер зашагал в сторону проспекта и смешался с людским потоком.